Глава 4. Вероника. Быстрее, еще быстрее. Времени совсем не остается. Вероника бежала по клуатрам, едва замечая их каменные стены. Ночной воздух был темным и холодным. Нужно достичь склепа раньше, чем ударит колокол. Но тело отказывалось двигаться с нужной Веронике скоростью. Казалось, оно движется не в воздухе, а в воде. Ей хотелось крикнуть, что она уже здесь и спешит изо всех сил, но рот превратился в зияющую пропасть, откуда не вырывалась ни звука. Она толкнула дверь кельи, и тут раздался громкий, скорбный звук монастырского колокола. Вероника поняла, что опоздала. Она открыла глаза. Звонили все десять колоколов Нотр-Дама, заполняя воздух морем звуков. Спальня купалась в жемчужно-сермо-утреннем свете. Тело Вероники было мокрым от пота. Звон и крики из ее сна сменились нарастающими звуками пробудившегося города. По узкой улице громыхали телеги, со стороны сены слышались голоса гребцов, лязгали колеса ручных тележек, в магазинах открывали ставни, где-то выливали воду. Париж, место десяти тысяч душ, Уже проснулся и принялся за работу. Вероника лежала на боку, подтянув колени к груди. Она дома, в безопасности. Больше не надо подниматься в полусонном состоянии к заутренней, преклонять колени на холодном полу и опускать голову, ловя на себе неодобрительный взгляд сестры Сесиль. И на завтрак она теперь ест не жиденькую холодную кашу, а теплые хлебцы со свежим маслом — и чашкой густого горячего шоколада. Однако ее с беспокойство. В монастыре она хотя бы знала, чего от нее ждут. Здесь все оставалось туманным. Всего две недели назад Вероника вернулась домой, и отец начал ее долгожданное обучение. Каждое утро он занимался с ней анатомией, физиологией, рисованием и механикой показывал работу своих автоматов, рассказывал, как они устроены, а потом проверял, насколько она усвоила урок. Вероника училась по богато иллюстрированным книгам с золотыми и серебряными корешками. Она перерисовывала иллюстрации, помечала части тел, запоминая каждое сухожилие, кость и вену, чтобы затем отчитаться перед отцом. Серые рисунки и серебряные переплеты начали проникать в ее сны. Ей снились движущиеся, анатомированные мужчины, разрезанные женщины с открытыми глазами и пустым чревом. Вероника взяла с тумбочки потертый экземпляр книги «Автоматы и механические игрушки» и снова нырнула под одеяло. Она листала за мусоленные страницы, пока не добралась до той, где был изображен механический Христос и ухмыляющийся заводной дьявол с высунутым черным языком. Эту книгу отец подарил ей десять лет назад, перед отправкой в школу при монастыре Сен-Джустен. «Там о тебе позаботиться гораздо лучше, чем я», заявил отец с беспочвенной самоуверенностью, свойственной взрослым. Перед глазами замелькали картины прошлого. Вероника вспоминала, как собиралась, увязывая свои книги и кукол. Потом была ночная поездка, В монастырь ее привезли на рассвете. Он помещался в средневековой крепости, чьи каменные стены сурово глядели в серое утреннее небо. За монастырским порогом ее встретила полная тишина. Ни криков, ни скрипа колес, ни тиканье часов, только тихое пощелкивание четок и шарканье ног по каменному полу. Их встретила преподобная мать Аббатиса. У нее было брюзгшее улыбающееся лицо, похожая на рыбью плоть, втиснутую в апостольник. «Добро пожаловать, дочь моя. Мы рады, что ты влилась в наши ряды. Я вручаю тебя мудрому водительству нашей воспитательницы, заботящейся обо всех воспитанницах. Познакомься с сестрой Сесиль». Вперед вышла другая женщина, повыше ростом, сухопарая, с глазами острыми, как кремень. Она протянула Веронике костлявую руку. «Вероника, будь смелой девочкой», — прошептал отец, когда она не сдвинулась с места. Он легонько толкнул ее к воспитательнице. Ощутив длинные холодные пальцы женщины, Вероника подумала, что смелость ей очень понадобится. Только так можно выжить в этом месте. «Мы учим их смирению», — услышала Вероника слова Аббатисы, об обращенные к отцу. «Через доброту». Сострадание и любовь мы учим их идти по правильным стезям. Но рука сестры Сесиль, вводящей Веронику от отца, вовсе не была доброй. Лицо воспитательницы не излучало любви. Она провела девочку по лестнице, затем по коридору, открыв дверь дартуара, длинные комнаты, где Веронике теперь придется спать вместе с другими воспитанницами. «Вот твоя кровать» сестра сессия указала на последнюю в ряду из двадцати кроватей поставленных вдоль стены как в больнице или морге воспитанницы еще спали каждая кровать имела табличку с именем такая же была и на кровати вероники но пустая на табличке соседней кровати значилась клементина вероника опустила сундучок на изножье кровати и вдруг увидела что клементина не спит девочка лежала тихо на ее коре глаза сверкали. И, услышав шаги снаружи, Вероника выглянула из окна и увидела отца, возвращающегося к карете. Она не заплакала, а с холодным пониманием смотрела, как карета тронулась. Палец Вероники скользил по изображению древа теофила, изготовленного из позолоченной бронзы. На ветвях сидели заводные птицы. Далеко от дома и всех, кого она знала, вдали от привычного мира, книга об автоматах стала не только занимательным чтением, но еще и другом и проводником. Дедал со своими дышащими статуями, царь Алкиной с его золотыми и серебряными сторожевыми псами, все они были вратами в мир, лежащие за стенами монастыря, проблеском магии за пределами холодного дуртуара. Они заглушали кислый запах трапезной, разгоняли скуку непрестанных молитв. Вероника понимала, многие монахи не нашли здесь пристанище. Их жизнь в миру была суровее, беднее и опаснее. Но для ребенка монастырь являлся совсем неподходящим местом, особенно для такого ребенка, как она, не привыкшего к обществу других детей и к мысли об обуздании полета ума. Помимо клементины, Единственными друзьями девочки были золотые птицы и серебряные заводные мыши из ее воображения. Потянулись недели и месяцы монастырской жизни. Вероника твердо решила, она тоже будет делать вещи, изображенные в книге, существа, способные двигаться, летать и восхищать других. Она создаст свою механическую вселенную. Отец писал Веронике, раз в две недели. В письмах не было ни слова о его парижской жизни. Он рассказывал об автоматах минувших веков и о машинах, которые собирался изготовить сам. Посылал дочери рисунки и описание замыслов, над которыми работал, механической совы, движущейся руки и отряда маленьких барабанщиков. Он регулярно присылал ей загадки и всевозможные головоломки, требуя найти ответ. В одинокой а порой пугающей атмосфере монастыря, отцовские письма были спасительным канатом. Когда Вероника подросла, отец стал посылать ей более сложные книги, требуя, чтобы их непременно передали дочери. Это были книги по часовому делу и механике, а также анатомические атласы. Отец велел Веронике срисовывать оттуда, что поможет ей понять строение человеческого тела книги изобиловали схемами, планами и чертежами. Глядя на голые безволосые фигуры, соученицы Вероники только хихикали, но она видела в анатомических рисунках совсем другое — возможность выбраться из этой гробницы с каменными стенами. Она усердно трудилась, повторяя рисунки до тех пор, пока они не совпадали с оригиналом. В то время как ее соученицы упражнялись в игре на рояле и шили, Она изучала каждую часть тела, каждую мышцу и жилку. Вчитывалась в статьи, присылаемые отцом, и его пояснения. Латынь и греческий она знала лучше других учениц, поскольку для нее эти языки были живыми языками науки и анатомии. «Старайся изучить как можно больше», — говорил отец, приезжая ее навестить. «Когда тебе исполнится семнадцать, если позволят обстоятельства», Я сам займусь твоим образованием. У сестры Сесиль отцовская идея вызывала презрительную усмешку Воспитанницы нашей школы выходят замуж, либо становятся монахинями. Думаешь, ты отличаешься от других? Считаешь себя особенной, не похожей на всех? Да, мысленно отвечала Вероника, поскольку хорошо знала, в ней есть что-то, чего не было в других девочках. Твой отец поступит так, как поступают все отцы. Или он выдаст тебя замуж, или ты вернешься в монастырь послушницей. «Не будет ни того, ни другого», — твердил себе Вероника. «Я сумею убедить отца в своей полезности ему. Еще потому, что мой отец отличается от прочих. Более того, она не собиралась сюда возвращаться. Никто не заставит ее принять постриг и облачиться в монашеское одеяние». Одно дело, когда кто-то добровольно выбирал такую жизнь, и совсем другое, когда монастырские стены превращались в тюрьму. Вероника знала, какая участь ждет тех, кто оказывался запертым в монастыре против воли, в качестве наказания или по необходимости. Она каждый день видела это по лицу сестры Сесиль. «Прости нам прегрешения наши», — думала Вероника, «ибо порой они заслуженны». Она надеялась, что отец сам приедет за ней, но он послал Эдме, от которой у нее остались смутные детские воспоминания, полные восторга. За эти годы повариха еще больше располнела, лицо ее стало еще суровее. Глядя на повзрослевшую Веронику, Эдме не знала, о чем говорить с хозяйской дочерью. Они ехали молча и достигли Парижа еще до наступления темноты. Внешне Вероника оставалась спокойной, но ее неприятно будоражили звуки города. Лай собак, крики людей, звон колоколов сотни церквей, щелканье кнутов и лошадиное ржание. Она морщилась от едкого запаха пота и немытых тел, вони дубильных мастерских, гнилой рыбы, прокисшего пива и запекшейся крови. Но сильнее всего ее ужасали нищие с исхудавшими лицами, искалеченными войной телами и жалкими лохмотьями. Они бежали за каретами, сидели, скручившись в подъездах, протягивая руки за любой едой. Вероника не помнила Париж таким. Она чувствовала себя чужой. Никто не устроил ей теплой встречи. Никаких крепких объятий, радостных слез. Такое было не в характере ее отца, да и не в ее собственном. Мы привыкнем друг к другу твердила она себе. «Вскоре все станет ясно». Шаги в коридоре. Это идет горничная, чтобы одеть ее и сделать утренний туалет. Странная особа. Движется как заводная, словно давным-давно распростилась с настоящей жизнью. Дероника захлопнула книгу об автоматах. В этот момент дверь со скрипом открылась. «Вы сегодня рано проснулись, мадемуазель?» «Дурные сны снились!» Мадлен молча выслушала ее ответ, начав выставлять на стол принесенный завтрак. Вероника надеялась, что гоночная станет ей кем-то вроде компаньонки и поможет ориентироваться в лабиринте парижской жизни, но пока эта женщина оставалась закрытой шкатулкой. Тупицей эту Мадлен не назовешь. Умные серые глаза, волосы медного цвета, почти целиком убранные под чепец этот пугающий шрам на лице. Почему отец выбрал ей в горничные женщину со шрамом? Но Вероника не знала, что считается нормальным в этом странном городе, где блеск соседствует с нищетой, где даже в манере произнесения слов столько жестокости и злобы, и где никто не говорит то, что думает. «А она будет говорить то, что думает», — собиралась спросить и спросит. Глядя, как горничная наливает из фарфорового кувшинчика сливки, Вероника спросила, «Мадлен, что случилось с твоим лицом? Откуда у тебя этот шрам?» Горничная медленно выпрямилась, глядя в пол. На мгновение Веронике показала, что ответа она не получит. «Я упала, мадемуазель. Давно, в детстве. Играла возле топящегося камина, поскользнулась и упала лицом прямо на горящие щипцы». Мама сразу же окунула мое лицо в холодную воду, но шрам остался. Да, Вероника сама видела след, оставленный горячим металлом на коже Мадлен. Шрам со слегка выступающими краями. Однако что-то в объяснении Мадлен показалось ей не совсем правдивым. Веронике вспомнилась белая спина Клементины с красными рубцами. — Прости меня, — сказала она горничной, — мне не стоило спрашивать, — но меня обуяло любопытство. Мадлен, наконец, встретилась с ней глазами. «А у нее красивые глаза», — подумала Вероника, «такой глубокий серый цвет, как у Агата». «Ничего страшного», — бесстрастным тоном ответила Мадлен. «Думаю, многим любопытно, но не всем хватает смелости спросить. Вы желаете завтракать здесь или спуститесь в комнату для завтраков? Спущусь туда. Помоги мне одеться» горничная помогала ей сменить ночную сорочку на нижнюю юбку и платье, Вероника почувствовала, что напряжение между ними частично рассеялось. Она вдруг поняла, Мадлен ждала этого момента, знала, что хозяйка спросит, а потому заранее и тщательно подготовила ответ, как всякие, кто собирается произнести речь. После завтрака Вероника взяла Франция и отправилась в отцовскую мастерскую. Подойдя к двери, она услышала металлический стук. Он повторился еще несколько раз. Затем дверь мастерской открылась, и оттуда появился удивительный механический кролик с шевелящимися ушами. Тот самый, над которым трудился отец, но теперь разрозненные куски металла, составляющие тело кролика, были соединены надлежащим образом, а кролик производил впечатление живого. Он прыгал. Его лапы из стали и серебра чудесным образом сгибались, рубиновые глаза сверкали. Кролик допрыгал до начала лестницы, снова шевельнул ушами, но уже медленнее, после чего остановился. Вероника на мгновение замерла. Ее сердце громко колотилось. Потом она потянулась к механическому кролику. — Не трогай его! Из мастерской вышел доктор Рейнхард. Он был в кожаных перчатках. Подойдя к кролику, он нагнулся, внимательно разглядывая свое произведение и морща брови. «Я рассчитывал, что он будет прыгать дольше. Надо подрегулировать механизм». Доктор перевел взгляд на дочь. «Ты удивлена? Не думала, что у меня получится?» «Нет, совсем не это. Просто...» Она пустила Франца рядом с его металлическим собратом. «Твой кролик скачет совсем как Франц» и в то же время есть заметное отличие. «Так оно и есть», — кивнул отец. «Потому-то ты должна работать с настоящими животными, наблюдать за ними, изучать каждое движение, улавливать суть. По этой причине мы должны наблюдать мир во всех подробностях и воссоздавать его, понимаешь?» «Да». Это она понимала. Неясным оставалось, почему в таком случае отец... Десять лет продержал ее вдали от мира и мирских чудес. «Однако, мой кролик еще далек от завершения. Нужны дальнейшие опыты. Бери Франца, и ты увидишь, как я буду с ним работать. Твоими уроками мы займемся после полудня». И снова, как все эти две недели, Вероника два часа подряд наблюдала за удивительной работой отца. Он что-то подтачивал надфилями, паял, пал и соединял болтами добиваясь чтобы каждая часть механизма двигалась со всей необходимой точностью ему приходилось работать с миниатюрными деталями вроде крошечных серебряных винтиков которые он просеивал через сито выбирая нужные медные шестеренки размером не превышали блоху отец постоянно ей что то показывал и задавал вопросы проверяя внимательно ли она следит за его работой видишь вникаешь «Понимаешь, я добиваюсь, чтобы механизм работал как организм настоящего кролика». Порой Веронике казалось, что отец смотрит на нее как на лабораторную крысу, наблюдая за ее поведением. До сих пор он не выказывал недовольства и не говорил сердитых слов, однако она постоянно чувствовала на себе пристальный отцовский взгляд и тревожилась, что не оправдывает его высоких ожиданий. Вдруг и она, подобно серебряному кролику, работала не так, как надлежит. Хотя ей было трудно признаться себе самой, отец вовсе не являлся героем, которого она создала в своем воображении. Того Вероника годами собирала по частям. Хирург, когда-то доставший ее из материнского чрева, отец, сделавший ей движущуюся обезьянку, учитель в течение унылых монастырских лет поддерживающая в ней жизнь своими письмами, историями и рисунками. Изобретатель, просветитель, создатель. Однако в жизни отец зачастую был непостижимым и отстраненным. Вероника не помнила, чтобы он хотя бы раз ее приласкал. Он редко спрашивал, как дела. Отцовское внимание было поглощено его творениями. Заводя с ней разговор, отец не расспрашивал спрашивал ее о годах, проведенных в монастыре что она была ему благодарна и не рассказывала о своей парижской жизни. Нет, его беседы с ней касались философских и научных предметов. Можно ли оживить мертвую материю? Является ли душа частью тела? И возможно ли изменить течение крови в человеческом теле? В этот момент послышались удары дверного молотка, редкие звуки в доме, где не бывало гостей. Вскоре явился Жозеф и доложил, «Клод Николя Лефевр!» «Немедленно проводи его сюда», — коротко распорядился Рейнхард. «Лефевр!» Эту фамилию Вероника хорошо знала. Отец писал о нем в своих письмах и упоминал во время уроков, говоря о Лефевре почти что с теплотой, как необычно. Вероника не помнил, чтобы отец с кем-либо восхищался. Большинство приходящих к ним домой были ремесленники, приносящие необходимые отцу инструменты и приспособления. Иногда появлялся золотых дел мастер, щуплый человек, умевший делать настоящие чудеса. Его золотые птички и серебряные жуки были настолько реалистичны, что казались живыми существами. Доктор Рейнхард ни разу не похвалил злата кузнеца за работу. Выполненные заказы либо соответствовали отцовским требованиям, либо нет. Однако али Лефевре он отзывался с восхищением. «Оригинальный мыслитель», — говорил Рейнхард дочери. «Врач, не пасующий перед прецедентами и условностями. В высшей степени устремленный, готовый идти на риск». Вероника ожидала увидеть сурового, немолодого человека с морщинистым лицом. Но посетитель, шедший по коридору, тут же разрушил ее мысленный образ. В нем не было ни капли суровости. Ее поразил неряшливый вид Лефевра. Он был розовощеким, с кривыми ногами в бархатных панталонах и круглым животом, выпирающим из-под камзола травянистого цвета. Парик мужчина снял и запихнул в карман камзола, откуда тот выглядывал, словно прячущаяся мышь. «Рейнхард», — густым голосом произнес гость, — «а вы просто негодник». «Скрыли от меня возвращение вашей прекрасной дочери». Эфевр поклонился Веронике, затем улыбнулся, отчего его блестящие черные глазки почти утонули в складках лица. «С возвращением, мадемуазель Рейнхард. Я знал тебя еще совсем маленькой, хотя ты явно не помнишь моей изможденной старческой физиономии. Рейнхард на столько лет отлучил тебя от мира». Вы прекрасно знали, что нынешней зимой Вероника возвращается домой, — невозмутимо произнес Рейнхард. — Знал ли? — Лефевр почесал голову. — Я становлюсь забывчивым. Слишком много замыслов. От пациентов нет отбоя. Добавьте к этому множество неразумных требований. — Как ваш ученик? — Потливый, порывистый, но держу пари, не такой смышленый, как ваша дочь. Он вновь улыбнулся Веронике и вскинул кустистые брови, глядя на кроликов. «А это кто такие? Новые друзья?» «Делаю очередную игрушку для двора», — пояснил Рейнхард. Лефевр усмехнулся. один прекрасный день, Макс, вы получите интересное задание, а не очередной заказ на движущиеся украшение». Рейнхард с легким раздражением посмотрел на гостя. «Я не считаю свои изделия украшениями. Они для меня способ познания жизни. Идемте в мастерскую. Вероника поможет мне их улучшить». «Говорите, поможет?» Рейнхард шел первым, держа в руках механического кролика. Вероника несла Франца. Лефевр шел с ней рядом. «Получается, мадемуазель, отец обучает тебя своим премудростям?» «Да» всему, что требуется знать и уметь создать уль-автоматов». «Неужели?» «Уверен, твое обучение движется галопом «Мне еще многое предстоит узнать», — глядя в пол, ответила Вероника. «Конечно, конечно». Они подошли к двери мастерской. «Рейнхард, чему вы обучаете дочь?» «Анатомии, физиологии, часовому делу». «Вы бы позволили мне преподавать ей анатомию», — Могу побиться об заклад. Вы не непревзойденный механик, но никудышний учитель. «Я так не думаю», — хмуро ответил Рейнхард. «И потом, откуда у вас найдется время? Вы же заняты своими исследованиями и даете уроки королю». «Мсье, вы учите короля?» Ее изумление вызвало у Лефевра улыбку. «Конечно, я выгляжу совсем не как королевский наставник, но так оно и есть, дорогая». Я даю Его Величеству уроки в Версале. Это его недавний каприз. И кто я такой, чтобы отказываться? Я усматриваю в этом путь к другим переменам. И чему именно вы обучаете короля? Короля очень интересует, как работает человеческий организм, а также принципы действий часов и прочих инструментов. Знаете, Рейнхард, я порекомендовал королю как-нибудь побывать в вашей мастерской и посмотреть на вас за работой. Не сомневаюсь он будет очарован вашими созданиями. Сейчас его особенно занимает то, как человеческое тело движется и воспроизводит себя. Я говорил с ним об электричестве и способности электричества стимулировать сокращение мышц у животных. «Надеюсь, вы не даете ему упражняться на живых экземплярах?» спросил Рейнхард. «Нет, конечно». Он делает опыты преимущественно на мертвых лягушках, на угрях, иногда на кошках. Словом, на всех умерших обитателях его зверинца. На прошлой неделе это была мангуста. А еще мы постоянно пытаемся оживить его любимых цыплят. Они, знаешь ли, иногда падают с крыши, с усмешкой сообщил Веронике Лефевр. И это ужасно огорчает короля. Или цыплята становятся добычей его многочисленных собак. «Но почему король держит цыплят на крыше?» Подавляя улыбку, спросила Вероника. «Наверное, чтобы уберечь их от собак». «И как же король намеревается всех их оживить?» спросил Рейнхард. «У него есть некоторые идеи, но они весьма туманны. Видите ли, королю угодно быть настоящим ученым, человеком просвещенным и изобретательным. Он считает это своим путем к величию» о котором не всегда можно говорить. «А пока мы закупаем новые партии цыплят», — Лефевр подмигнул Веронике. «Как проходила твоя учеба в монастыре? Думаю, там не слишком интересовались анатомией». Веронике вспомнилось тело Христа, изображенное с анатомической безупречностью, кровь, струящуюся из правого бока, лоб, исколотый терновым венцом. «Месье, «Я очень рада, что вернулась домой», — сказала она, печально улыбнувшись Лефевру. Он задумчиво посмотрел на девушку. «И мы рады твоему возвращению. Рейнхард, будьте любезны, распорядитесь, чтобы нам подали подогретого вина. Я насквозь продрог. Сейчас распоряжусь, а потом мы поговорим о делах, которые требуется обсудить». Мужчины переглянулись. Очевидно было то, о чем отец ей не говорил и говорить не собирался. Ничего, она сама узнает. Когда растешь, рядом нет взрослых, способных надежно тебя защитить. Ты вырастаешь наблюдательный, смышленный и изобретательный. Вероника, попроси служанку принести нам вина и печенье. Затем возьмись за сочинение Уильяма Гарвия, которое я тебе дал. Позднее мы с тобой поговорим о них. «Вынуждены вас покинуть, месье», — сказала Лефевру Вероника, сделав реверанс. «Рад снова тебя видеть, мадемуазель. Надеюсь убедить твоего отца, чтобы позволил помогать тебе в учебе». «Знаешь», — он понизил голос, — «с твоего позволения, я бы порекомендовал тебе начать не с Гарвия, а с Лизера. Его объяснение понятнее, да и иллюстрации подробнее. Он отличается лучшим пониманием искры жизни». «Рейнхард, подскажите, пожалуйста, где у вас тут библиотека-анатомика?» Рейнхард сердито посмотрел на него, потом указал на полки за спиной. «Третий ряд снизу, посередине». Лефевр повел мясистым пальцем по корешкам и остановился на книге в зеленом переплете, украшенном серебряным тиснением. Он вытащил книгу, нашел нужное место и заложил ленточкой, после чего подал Том Веронике. «Начни отсюда!» «Твоему отцу стоило бы сделать это самому, но он забывает, что не все обладают его знаниями. Уверен, дело у тебя пойдет гораздо лучше, чем ты думаешь». Попросив Мадлен подать угощение, Вероника поднялась к себе и взялась за чтение рекомендованной Лефевром книги. Лучи утреннего солнца лились из окна на пожелтевшей странице. Там были изображены внутренние органы женщины, включая матку, разрезанную надвое. Вероника пыталась сосредоточиться на пояснительных фразах, но мысли уводили ее к матери, для которой рода закончились смертью. Единственным напоминанием о материнской жизни был потемневший портрет женщины с серьезным лицом, висевшей в комнате Вероники, а также несколько оставшихся книг, на обложке которых было мелким изящным почерком написано «Анарина Элизабет Рейнхард». Мать умерла в 19 лет, будучи немногим старше, чем Вероника сейчас. Была ли жизнь матери счастливее, чем жизнь Вероники? Относился ли к ней муж с большим теплом, чем к своей единственной дочери? Иногда Вероника задавалась вопросом, не от матери ли она унаследовала темный гнев, что порой поднимался у нее изнутри, гнев на весь мир и саму себя. Поговорить об этом с отцом она не могла, ибо не осмеливалась перепрыгнуть через обширную пропасть, существовавшую между ними. Эту пропасть она осязала почти физически. Сколько Вероника не пыталась, чтение не шло. Она закрыла книгу, сняла туфли и на цыпочках пробралась к двери отцовской мастерской. Кажется, там обсуждали какую-то книгу, которую читал Лефевр. Думаю, он приводит вполне убедительные доводы, что жизнь является движущей физической силой, почти поддающейся измерению. Расцвет и угасание жизни подчиняются очень точным законам. Разумеется, мы можем это измерить. Я не вижу здесь ничего нового. Быть может, для вас, Макс, но признание жизни физической силой, подобной другим силам, Для многих это огромный шаг вперед. Чувствую за этим будущее. Я собираюсь сделать эту теорию стержнем своих исследований. Отец и гость продолжали говорить в том же духе. Вероника заскучала. ее мысли блуждали. Она уже собиралась вернуться к себе, как вдруг услышала: "На чём с того, Клод, что ваши воззрения решительно устарели? В парижских салонах Полным-полно женщин, рассуждающих о науке. Но в лабораториях по-прежнему одни мужчины. Макс, мне думается, вы превратно меня понимаете. Я целиком за то, чтобы девушка получала образование. Как помните, я брался ей помогать». Вероника приблизилась к двери. «Нет-нет», — дружелюбно, но твердо возражал Лефевр. «Я совсем не об этом, Макс. Я всего лишь спросил, каким вам видится ее будущее». Вы же не намереваетесь всю жизнь держать ее подле себя. К тому же она явно не сможет пойти по вашим стопам и учиться в заведениях, с которыми вы поддерживаете тесные связи. Девушкам свойственно превращаться в женщин и выходить замуж. Веронике показалось, будто у нее в животе лежит холодный камень. Это почему она не может идти по стопам отца. Конечно, ей невозможно учиться там, куда принимают только мужчин, Но у нее под боком лучший учитель, каких знает мир. Ответ отца звучал невнятно, и она подошла еще ближе. Клод, мне знакомы требования и ожидания общества. Я не настолько отгорожен от внешнего мира. Иногда я в этом сомневаюсь. Вероника молода, хороша собой жизнерадостна, вам следовало бы найти ей достойную пару. Ей всего 18. У меня нет желания выдавать её за какого-нибудь придворного бахвала пусть уж лучше возвращается в монастырь чем это. У вероники перехватило дыхание Нет, лучше что угодно, только не монастырь. Но разве она не заслуживает права хотя бы знать о том, каким вам видится ее будущее? Полагаю, она думает, что вы собираетесь сделать ее своей ученицей, чего не может быть? по крайней мере в общепринятом смысле она не сможет самостоятельно принимать заказы и делать автоматы. «Так зачем учить ее всем премудростям вашего ремесла?» и Ответа не последовало. Или же отец ответил тихо, и Вероника не услышала. «Прав ли ли Февр?» Внутри зашевелился страх. «А вдруг, несмотря на все ее старания и усердие она не сможет стать ученицей отца и в дальнейшем работать самостоятельно? Каким тогда окажется ее будущее?» В таком случае зачем отец забрал ее из монастыря? Зачем сказал, что станет ее обучать? Дальнейшего разговора Вероника не слышала, поскольку отец с гостем перешли в другую часть мастерской, но через какое-то время до ее ушей донеслись отцовские слова. «У нее есть великолепные задатки, но только время покажет. Все зависит от того, как она будет проходить испытания» и выполнять задания, которые я буду ей давать. А теперь скажите, что вы думаете о движениях этого кролика? Можно ли здесь еще что-то улучшить?» Вероника попятилась назад, чувствуя бешено бьющееся в груди сердце. «А вдруг она не справится с отцовскими заданиями? Что тогда?» Отец выдаст ее за какого-нибудь престарелого графа, отправив глаз долой, словно негодную игрушку, или того хуже вернет в монастырь? заставить против ее воли стать монахиней?» В голове послышался голос сестры Сесиль, похожий на змеиное шипение. «Мы говорим тебе до свидания, а не прощай. Сомневаюсь, что отец долго вытерпит твое присутствие». Вероника уныло побрела в свою комнату. К ней вернулось знакомое чувство страха, будто никуда не уходила Из бюро она достала овальную коробочку, подаренную отцом, на 12-летие. Коробочка была сделана из трехцветного золота и покрыта розовой эмалью. На крышке замерла фигурка девушки с распростертыми руками, словно она сохраняла равновесие. Многие девушки покоились на золотой дуге. Чтобы оживить фигурку, Вероника достала из бокового ящичка ключ, вставила в отверстие на крышке и несколько раз повернула. Послышалась музыка, напоминающая птичьи трели, а девушка запрыгала, то отрываясь от золотой дуги, то снова опускаясь на нее. «Так это же канатная плесунья!» сказала Клементина, когда Вероника показала ей отцовский подарок. «Они всегда выступают на ярмарках». Вероника никогда не бывала на ярмарках и не видела канатных плесуней, но легко представила их, поскольку золотая девушка казалась совсем настоящей. Фигурка подпрыгивала, сгибая колени и отрываясь ножками от дуги. Это было настоящим волшебством. «Мы с тобой обязательно сходим на ярмарку», — пообещал Вероника Клементина. «Только бы сбежать отсюда». Клементина постоянно говорила о побеге. Вот только возвращаться ей было некуда. Если Вероника потеряла мать, то Клементина лишилась обоих родителей. «Мы найдем способ» шептала она Веронике, когда в дуртуаре гасили свечи. «Я не останусь здесь навсегда». В этом подруга, конечно же, была права. Постепенно движения фигурки замедлились, и она перестала танцевать. Музыка начала фальшивить, затем смолкла. Вероника провела пальцем по телу золотой девушки. «Ты согласна, что мне нужно всего лишь доказать отцу свою пригодность?» Какие бы испытания не приготовил отец, она их пройдет. Какие бы задания не давал, она обязана их выполнить. И ни в коем случае нельзя возвращаться в монастырь, ибо это было бы равносильно смерти.